Глава 17. В сознание я вернулся резко, одним рывком, словно кто-то повернул выключатель, заново подавая питание на все системы моего тела. Вот только системы мои запускаться особо не хотели, и подключались крайне неохотно и медленно. «Давай очухивайся!» Что-то тряхнуло меня, и я понял. Не ощутил, просто понял, что меня трясут. Вроде за плечо. За какое из двух разбираться было лень. Все восприятие шло сквозь толстый слой ваты, и находиться в такой упаковке мне было приятно. «Ну же, — Ну уже поп! — говорила явно женщина. — Женщина? Жанна? Так она заперта в каюте. Что-то резко и неприятно ударило меня по лицу, в носу запершило, я чихнул и, непроизвольно, разрушая обволакивающий меня покой, открыл глаза. — Вот! — Жанна, довольно улыбаясь, убрала пузырек с мутной белесой жидкостью в сумочку. «Современная медицина гораздо лучше всех этих твоих точек». Я лежал на полу рубки рядом со своим креслом первого пилота. Рядом со мной на коленях сидели Грей и Жанна. Повернув голову, я увидел клёна и птаха. Они стояли около входной двери, о чем-то переговариваясь и временами бросая на нас озадаченные взгляды. «Не соглашусь». Старшина одним слитым движением поднялся на ноги и потянулся. «Я его включил, а твоя гадость просто заставила открыть глаза». «Гадость?» Девушка вскочила и встала напротив него, нависая надо мной. «Это...» «Отставить бардак!» Как мне показалось, сказал я это громким и решительным голосом. Но это мне только показалось. «Видишь?» Грей кивнул в мою сторону. «Он уже говорит». «Хрипит скорее. Ты ничего лишнего не нажал?» «Оп!» Она склонилась надо мной. «Ты как?» «Нормально». Я приподнялся, попытавшись встать. Упершись было руками в пол, но они подломились, и я бы рухнул навзничь, если бы не старшина, успевшись схватить меня за плечо. «Ты осторожно, давай, ну, потихонечку». С его помощью мне удалось принять вертикальное положение и осмотреться, придерживаясь за него. Голова сильно кружилась и меня мотала из стороны в сторону, как при хорошем подпитии. «Вы как, командир?» К нам подошли клен с птахом. «Милорд, вы в норме?» «А то вам не видно!» Отодвинула их в сторону Жанна, беря меня под руку. «Ну-ка, отошли, и иж налетели!» «Грей, помоги его в кресло посадить!» «Выпей, поп!» Она поднесла мне к губам небольшой стаканчик. От него исходил тонкий пряный аромат, и я не стал спорить, одним глотком выпив содержимое. «Вот и умничка! И совсем не горько, да?» Горько действительно не было, напиток был слегка кисловатым. И проглотив его, я почувствовал, как вращение рубки вокруг меня начало замедляться. Спустя минуту я почувствовал себя практически в форме, если не считать тупой боли, которая обосновалась в районе макушки, и никак не хотела покидать это место. «Жанна?» Я попытался было дотянуться до больного места, но она поймала и задержала мою руку. «Не трогай!» «А что там?» «Ммм, дай что-нибудь от боли!» «Ничего особенного. Потерпи». «Чем это меня?» «Да кожухом тебя приложило». Стоявший рядом Грей сочувственно посмотрел на мою макушку. «Ну тем, декоративным». Он показал вверх, где с потолка свисали жгуты проводов. Он отвалился, помнишь, когда мы в большого того врезались? Я медленно, стараясь не тревожить боль резкими движениями, кивнул. «Вот». Он тоже кивнул и продолжил. «Ну, она и отвалилась». а уже потом когда мы в тот шар врезали с тебя и того отоварила короче борт инженер продолжая избегать резких движений я повернул голову к ней объясните мне как по какой причине у нас в рубке отвалился кусок обшивки и почему он ударил вашего любимого командиру по голове да так что у меня шлем раскололся я глазами показал на куски шлема валявшиеся на полу ну поп ты чего начинаешь она обиженно поджала губы «Не оставлять же это!» — последовал кивок на провода. «В таком виде. Вот я и прикрыла декоративной крышкой». «Она у тебя что, цельнокованная, что ли?» Я снова потянулся к макушке, но снова был остановлен на полпути. «Стальная, нержавейка так красивее было». «Твоя красота! Вот она у меня где! Ну а шлем-то он мне как разбил!» «Ты понимаешь, тут такая интересная ситуация вышла!» Гравитаторы сначала отказали, он вверх взлетел. Ну а потом он включился, векторы сложились, его движение и тяжести, и он упал прямо на тебя. Но ты не переживай, я его заново закреплю. У Птаха как раз клей есть, жидкие гвозди. Вот на него посадим, больше не отвалится. Да, Птах? Так точно. Он подошел ко мне. Намертво держит. Я им как-то раз палец трака клеил. Для танка. Так вы, милорд, представляете, в следующем бою этот танк на мину наехал. Сам вдребезги, а палец как новенький. Вот, капитан достал из нагрудного кармана два тюбика, серый и синий. Хороший клей, можно прямо сейчас и приклеить. Ничего мы клеить не будем. Некрасиво же, поп. Жанна осуждающе покачала головой. Нет, я серьезно, некрасиво. Висят тут, качаются. Нет, оставим как есть, хватит травм. В ответ она фыркнула и сложила руки на груди, всем своим видом показывая полнейшее несогласие с моим мнением. «Так, птах, что с твоими людьми?» «Ничего особенного, милорд», — он вытянулся по стойке смирно. «Докладываю, два человека получили легкие травмы, вернутся в строй через сутки. Остальные полностью готовы к выполнению любых задач, милорд». «Хорошо», — я кивнул, показывая, что понял и принял его доклад. «А мы вообще где?» Пока меня усаживали в кресло, я успел заметить, что вокруг нас было пусто. Не вспыхивали огни залпов, ведущих бой кораблей, не светились хвосты выхлопов, двигателей, спасателей. Даже большого видно не было. Что с боем? Мы победили? Клен, что на каналах? Тихо все, командир. Клен развел руками. По всем каналам тишина. А чужие? Бублик этот долбанный, он где? Ничего нет. И кстати, пока кое-кто отдыхал, Жанна перешла в наступление. Другие работали. И чё? И ничего, все модули исправны. Вот. Ну чё, молодец. Тебе благодарность приказом объявить? Можно устно. Она вздернула вверх подбородок. То есть орально, да? Да! Ой, поп, ты! Ты! Похоже, он пришел в норму. Хранивший все это время молчание Грей усмехнулся. Раз язвит уже, значит точно с головой порядок. «В порядке, в порядке». Дискутировать касательно моей персоны желания не было. «Так мы где?» «Да все там же, командир». Пожал плечами парень. «Система та же, я по определился. Вот только тихо тут как-то». «А чего тогда стоим? Чего ждем? Пошли к станции, там разберемся». Станции на орбите планеты не было. В системе отсутствовало все. Станции, орбитальные платформы, навигационные и информационные буи... Все признаки того, что эта система была обитаемой, исчезли, как корова языком слезала. «Вред какой-то!» — повернулась ко мне Жанна. «Такого же не может быть, а?» «Поп, ну не молчи! Ведь мы же всего несколько часов как отсюда вылетали!» «Может, у тебя оборудование дурит?» — предположил Клен. «Мы в такой переделке побывали, и вот и отказало оно!» «А визуальный контакт? Станция должна быть тут, на этой орбите! Мы уже второй раз вокруг этого шарика круг делаем, нет ее!» «Неужто большой?» – озвучил мои страхи Грей. «Может, после нашего попадания у него что-то не так пошло?» «Ну и...» – он развел руками. «Не, мощи не хватит», – покачал головой Клен. «Это как же должно было рвануть, чтобы до станции добило? Мы же почти в тысячи световых секунд над плоскостью были». «Ну а что мы об этих мародугах знаем? Может, после того, как он...» – Жанна кивнула на Клена. «Шарахнул потому шару, у них все наперекосяк пошло?» Да и мы потом туда влетели. Вот и сработало там что-то. Нештатно. Ага. Нештатно. Клен сдаваться не хотел. Это скорее у тебя оборудование нештатно закоротило. Мальчик. Жанна уперла руки в бока. Своей любимой позе начала атаки. Мозги у тебя закоротило. Штатно. Послушай, бабуля. Что? Кто? Как ты? А ну цыц. Я хлопнул ладонью по подлокотнику и скривился от боли. Нет, не в руке. Резкое движение отдалось вспышкой боли в голове, и из нее волною раскатилось по всему телу. Молчать обоим, нашли время. Так он, а она, мальчик. Да я... Тихо, но ну... Мой окрик возымел свое действие. Они замолчали, продолжая бросать друг на друга далекие от любви взгляды. Так, Жанна, я не сомневаюсь, что с модулями все в порядке. но лично для меня проведи диагностику еще раз. Хорошо, только без толку это. Сергей, что в новостях? В Галнете? Что говорят? Ничего, командир, нет сети. Как это нет? Сказать, что я удивился, было мало. Галнет охватывал собой весь пузырь, и его сигнал можно было поймать даже немного за его пределами. В любой точке нашего обитаемого пространства был обеспечен стабильный прием. А эта система была освоена довольно давно. «Антенны?» Я повернулся к Жанне. «Поп, ты чего? Мы же на корпус ловим». «Ну, может, проводок какой отстал? От тряски?» В ответ она отрицательно покачала головой. «Даже и не надейся по тестам все в норме». «Но Галнет сдохнуть не может. Не может!» «Вы чего оба, Клен? Может, ты чего в настройках сбил? Ну, я не знаю, айпи какой-нибудь или прокси чего-то там?» «Не, командир, ты чего? Все в норме, как их сбить-то можно?» «Откуда я знаю, как?» «Ладно, делаем так». Я откинулся в кресле, пытаясь расслабиться и унять продолжавшую досаждать мне боль. «Летим вглубь пузыря. Назад, короче. Там обитаемых миров много. Сигнал будет, да и станцию какую-либо найдем. Сядем, отремонтируемся, в общем, там разберемся. Все, за работу. Жанна, курс проложи, клён, рули. Птах, займись своими парнями». И кончайте дрейфить. Приказываю считать текущую ситуацию аномальной. Система накрыта пузырем, глушащим все сигналы. Вот прилетим в пузырь, все наладится. Все, за работу. Получив твердое указание, народ приободрился и рассосался по своим местам. Без дела остался один Грей. И, послонявшись без дела по рубке, он подошел ко мне. «А если они всех...» Тихо, но с отчетливым отчаянием в голосе произнес старшина. «Чего всех?» Ну, поубивали. И мы одни сейчас тут болтаемся. Грей, вот скажи мне, ты дурак? Я? Нет, конечно. Тогда хуже. Ты паникер. Но поп! Командир поп! И пока я тут рулю, паники на борту я не допущу. Но заткнись! Я торопливо осмотрелся, но вроде никто не обратил внимания на нашу беседу. И Клен и Жанна были заняты своими делами. Сдурел? Страшно, уйди в спас-капсулу, дерни рычаг и застрелись. Но так, чтобы никто этого не видел, понял? Ты... ты чего, командир? Чего я? Я чего? Протянув руку, я поймал его за ворот и притянул к себе. Мне тоже страшно, Грей. Страшно от того, что я понимаю, куда мы влетели, но сеять панику... Пристрелю. Понял? Угу. Он кивнул, и я отпустил его. Понял, Поп. Не покажу виду. Надеюсь. С он молчал, молча топчась на месте, но потом не выдержал и наклонился ко мне и прошептал. «Ты говорил, что понял. Поясни, а?» «Время, глянь!» Он задрал голову и некоторое время вглядывался в индикацию текущего времени, высвечиваемую в самом низу верхнего левого экрана. «И что? Вроде точно!» Грей покосился на свой ком. «Девять сорок три после полудня?» «А теперь сюда глянь!» Я нажал кнопку, активируя правый информационный экран, где показывалась вся текущая, небоевая информация, груз, состояние и питание модулей, огневые группы, статуса системы, все такое. Там же высвечивалось и текущее корабельное время, включающее в себя год и месяц по универсальному календарю. И что? Вроде же все. Его голос прервался, и я торопливо снова схватил его за ворот. Тихо, тихо. Просто дыши, давай. Вдох, выдох. «Вдох!» «Молча, Грей, молча!» Он послушно захрипел, старательно вдыхая и выдыхая воздух. Корабельные часы показывали 21 час 45 минут 3 декабря 2316 года. Чем дальше мы углублялись в недра обитаемого пузыря, тем мрачнее становился мой экипаж. Даже Птах и тот был вынужден, хоть и сквозь зубы, но признать о нарастающем напряжении среди его парней. Мы посетили уже с десяток систем и ни в одной не обнаружили никакой активности. Пустые незаселенные планеты, полное отсутствие каких-либо кораблей, буев или иных привычных нам признаков цивилизации. А после посещения системы Кубио, тронного мира молодой имперской принцессы, произошел натуральный бунт. В рубку, волоча, птаха и грея, у обоих руки были скручены за спиной, ворвалась толпа разгоряченных десантников. «Капитан! Сэр!» Выбравшийся вперед десантник сделал пару шагов ко мне и коротко поклонился. «Прошу прощения, сэр, но мы вынуждены вторгнуться в рубку». «Слушаю». Я развернул свое кресло к ним. «Жанна, курс на Ахернар проложи». Дождавшись ее кивка, я повернулся к десантнику. На металле его наплечника, а все они были в боевой броне, была нарисована лычка старого сержанта, поверх которой красовалась цифра пятьдесят. «Полусотник». «Так точно, капитан, сэр!» Он вытянулся по стойке смирно и откозырел. «Команда недовольна, сэр!» «И чем же?» «Мы хотим знать!» Начал был он, но я его перебил. «Вы только что учинили мятеж. Вы это понимаете, полусотник?» «Но, сэр!» «Отставить, освободите их!» Я кивнул на птаха Игрея. «Сначала вы нам ответьте!» «Молчать!» «Освободите, потом поговорим, возможно!» «Сэр, вы нарушаете правила десанта!» Сначала разговор, заложники потом. А я не в десанте, сержант. Немедленно освободить. Это мой корабль, напоминаю, если кто забыл. Я тут принимаю решение. Стоявшие за полусотником неодобрительно зашумели, и оружие, бывшее в их руках, недвусмысленно приподнялось, нацеливаясь на меня. Тихо, парни, ша! Старший сержант повернулся к ним и приподнял свою руку. Капитан прав. Это его корабль, и он в своем праве. Освободите их, но... Несмотря на недовольное ворчание, стволы опустились, и пара человек, отделившись от толпы, освободила им руки. Хорошо. Я кивком указал бывшим заложникам, куда встать, и они молча подчинились, отойдя к пульту и разминая затекшие запястья. Слушаю вас. Продолжайте. Капитан, сэр. Полусотник откашлялся и продолжил. Мы шли на бой с этими мурагуями. И черт возьми, сэр, мы были готовы их порвать в клочья. Верно? При последних словах он повернулся к толпе за собой, и та взорвалась воинственными криками. Но, сэр, мы так и не побывали в деле. Мало того, сети нет, начал он загибать пальцы. Новостей нет. Мы сделали несколько прыжков, сэр. Мы не слепые, видели, что планеты пригодны для жизни, но там нет городов. Огней нет, сэр. И что из этого? Перебил его я. Космос велик. Верно, сэр, но мы подписывались на марагуинов, «Они на покатушке, не пойми где, сэр!» «Марадуга полусотник. Их называют Марадуги!» «Учту, сэр!» — не стал спорить он. «А по остальному мы требуем немедленно высадить нас на ближайшей станции, капитан!» «А как же ваш контракт?» Я покосился на Птаха, но по его лицу было невозможно что-либо понять. «У нас открытые листы, сэр!» Я кивнул. «Открытый контракт позволял в любой момент расторгнуть договор». В любой, кроме непосредственно боя, конечно. В отличие от стандартного, прервавший контракт не получал никакого выходного пособия, но зато давал большие права на трофеи, что позволяло уйти сразу после боя, забрав причитающиеся. «Я вас услышал. Сэр, команда ждет вашего слова. Со всем почтением и уважением, капитан, сэр!» Он откозырял и замер, выжидательно глядя на меня. «Что ж, господа...» Я откинул голову на подголовник кресла. «Вы правы, вы действительно имеете право знать, что происходит». В этот момент корабль мягко качнуло и сгрудившиеся за полусотником люди разом загомонили, кивая, а некоторые показывая пальцем на что-то за моей спиной. Обернувшись, я понял причину их возбуждения. Корабль начал прыжок. Зрелище пролетавших мимо, превратившихся в яркие полоски звезд, вкупе с загадочными туманностями, поражало и волновало даже меня». А уж я-то, хоть и повидал это не одну сотню раз, но все равно каждый раз погружался в очарованное, сходное с трансом состояние. Ходили легенды, что некоторые пилоты, так и не сумевшие преодолеть подобное очарование, завершали свой прыжок прямо в короне звезды, пропустив момент выхода. Так что мне было понятно состояние десантников. И им лицезреть подобное зрелище доводилось редко. «Хм, сержант, утихомирьте ваших людей». Он поспешно кивнул, не сводя взора с открывшейся ему красоты. «Звезда, точка нашего назначения, уже медленно росла, обещая вот-вот вырасти до нормальных размеров, и, с трудом оторвавшись от зрелища, повернулся к своим, грозя в воздухе кулаком». Этот жест возымел результат. Шум стих, но ненадолго. Корабль снова качнула, и десантники загомонили вновь. Даже не оборачиваясь, я мог указать новую причину их возбуждения – «Звезда». Местное светило сейчас занимало собой весь обзор, и любоваться кипением его энергии можно было столь же долго, как и пламенем или текущей водой. Клен, и не стал поворачиваться к нему, заправиться не забудь. Есть командир. Сейчас наш корабль должен был неспешно начать свой путь по краю фотосферы, и я ожидал нового всплеска эмоций среди людей Птаха. И точно, на сей раз сдержать свои эмоции они не смогли. Ух, мать! ослышался чей-то возбужденный голос. «Вот это мощь!» «Смотри, смотри!» вторил ему другой. «Этот, ну как его? Туберанец!» «Про-туберанец, тормоз!» «Красотища-то какая, а! Мужики, вот это да!» Определив по писку топливосборника, что заправка вот-вот должна закончиться, я несколько раз кашлянул, привлекая внимание десантников. «Сейчас на меня смотрели не озлобленные неизвестностью мужики. Нет!» В их глазах светилось что-то детское, наивное, как у ребенка, только что ощутившего прикосновение к некой неведомой тайне мироздания. Итак, господа, полагаю, что сейчас мы можем продолжить наш диалог. Так точно, сэр. Старший вытянулся по стойке смирно и козырнул. Прошу прощения, сэр. Мы редко видим подобные красоты, сэр. Вот увлеклись, сэр. Ничего страшного. Я кивнул в ответ, и он расслабился, сменив свою стойку на положение вольно. Продолжим. «Вы ворвались в мою рубку...» Я сделал короткую паузу, акцентируя их внимание на слове «мою». «В мою рубку моего корабля, так?» «Да, сэр». «Вы хотели знать, что происходит». Я шевельнул рукой, не давая ему ответить, и продолжил. «Господа, только что, когда вы сюда вломились, волоча с собой ваших связанных командиров, об этом мы поговорим отдельно, так вот, В тот самый момент мы совершали прыжок из системы Кубео. Знаете такую? Мне ответило сразу несколько голосов. Кубео? Это же тронный мир. Там куча станций. Зачем? Почему ушли, сэр? Да, почему там не сели, а? Выждав их крики с минуту, я поднял вверх руку, призывая к тишине, и, не дожидаясь ее установления, продолжил. Полусотник. Кстати, как вас зовут? А он сам приходит, его не... Ой. Звук глухого удара заставил неизвестного остряка вскрикнуть и замолчать. «Старший сержант Герасимов, сэр! Позывной Гав, сэр!» «Любите литературу?» хм. «Но сейчас это неважно, Гав!» М на Я хотел было повернуться к птаху и подколоть его, но в последний момент передумал. Ситуация, хоть и сглаженная эффектом прыжка, к не располагала. «Поправьте меня, Гав, но мне кажется, с вами ко мне пришли ветераны, так?» «Верно, сэр!» Со мной все наши десятники. За каждым не менее четырех компаний, сэр». «Отлично. Так вот, мы только что покинули Кубео. Не потому, что эта имперская система отнюдь. Я сам, если кто не знал, лорд империи довольно долго был рыцарем при ее дворе. Проблема в другом. Я сделал короткую паузу и глотнул воды из запасов скафандра. Проблема в том, что в системе Кубео жизни нет». Они переваривали услышанное секунд десять, а потом взорвались негодующими воплями. «Чё? Как это нет? Кэп, не гони! Бред, не верю! Мёртвой стало!» «Правду давай, правду, а не сказки твои литунские!» Я медленно поднял вверх руку, открытую ладонью направленную на них, и шум начал стихать. В своё время я подметил этот трюк у Тодда. Если поднять её медленно и застыть неподвижно, народ обычно затихал, ожидая объявления чего-то важного. Так произошло и на этот раз. Бойцы! Я неверно высказался. Жизнь там есть. В системе Кубео биосферы биосферой все в порядке. Вот только людей нет. В рубке воцарилась мертвая тишина. Нет ни людей, ни станций, ни кораблей и никаких буев. Система девственно чиста. Вот тут их проняло. Заговорили разом все. Сбившиеся в кучу люди бурно жестикулировали и бывшие начале неразборчивым и тихим бормотанием Постепенно набирала силу. Не хватало только небольшой искры, чего либо выкрика, чтобы они от слов перешли к делу. И, конечно же, такой выкрик, и не один, последовал. Как это возможно? Да не может такого быть. Капитан в сговоре. Точно, это их происки. Погубить нас хотят. Долой, бей летунов! Толпа надвинулась, и, несомненно, быть бы мне как минимум битым, если б не птах. Он выскочил вперед, преграждая им путь и принимая стойку для рукопашного боя. «Убью! Ну, сукины дети, давайте, подходите!» Рванувшиеся вперед десантники замерли. Все же авторитету капитана был. И судя по тому, как они замерли, начав нерешительно топтаться на месте, он был немаленький. «Стоять! Смирно! Кому сказал, смирно, павианы!» «Мокрицы облезлые! Смотреть на вас стыдно, балбесы!» Как это ни странно, но его выкрики возымели действие. Нет, по стойке смирно никто не вытянулся, но движение прекратилось, и, готовая разорвать нас толпа, превратилась в сборище напуганных детей. Позор! Сбавлять напор он явно не собирался. Сборище, гомодрилов, вы чего, меня перед нанимателем позорить вздумали? Эх, мужики! Птах разочарованно взмахнул рукой и повернулся к ним спиной, бросив напоследок. «Лучше б вы меня убили, чем такое пережить!» Повернувшись ко мне, он вытянулся по стойке смирно и, отдав честь, произнес командным голосом. «Милорд, капитан, сэр, приношу вам свои извинения за этот бардак. Виновные будут наказаны самым строгим образом, сэр». После чего он сделал шаг в сторону и замер слева от моего кресла. «Хорошо, капитан», — кивнул я ему в ответ, не поворачивая головы. «Это ваши люди, и вам решать, что с ними делать». «Ах, вот вы как запели!» Из толпы выдвинулся коренастый десантник и, наведя в щель между мною и птахом ствол своего карабина и, не спуская с нас взора, чуть повернул голову к стоявшим рядом. «Мужики, мочи их, они же гады!» Договорить да он не успел. Гав сделал шаг и коротким, практически неразличимым глазу ударом отправил его на пол. «Командир! Капитан! Сэр!» Он ногой отбросил оружие в сторону. Я при этом затаил дыхание, надеясь, что оно не выстрелит. Обошлось. «Мы, ну, признаем свою вину, сэр, командир, но мы имеем право знать, что происходит. Верно? Да, наше право!» Не так громко, как до этого, но все же достаточно разборчиво загомонили у него за спиной. «Капитан!» втах повернулся ко мне и вопросительно приподнял бровь. «Вам решать, милорд!» — Мы же можем только почтительно вас просить, милорд, сэр. — Хорошо. Я кивнул, надеясь, что выгляжу достаточно представительно. В конце концов, так часто милордом меня еще не называли. — Продолжим. — Но я надеюсь на выдержку ваших людей, капитан Птах, или... Я сделал паузу, хотя бы на ее остатки. В ответ он кивнул и, скорчив разочарованную гримасу, с сожалением обвел взглядом смущенных бойцов. Я остановился на том, что в системе Кубео мы не обнаружили признаков деятельности человека. начало точнее возобновил свой рассказ я. И до Кубео мы посетили несколько систем, где прежде, согласно Лоции, были и станции, и города на поверхности. Везде картина была одна, полное отсутствие признаков жизнедеятельности человека. Кто-то сдавленно охнул, и я поморщился. Эта эмоция не осталась без внимания капитана. Он нахмурился и незаметно, наверное, для меня, погрозил кулаком, забыв при этом, что все его жесты хорошо отражались в левом остеклении рубки. Так вот, сейчас мы движемся в систему Ахернар. Как вы помните, а если нет, то я напомню, эта система была колонизирована одной из первых, и кроме того, там зародилась наша империя. «Милорд, сэр!» Перебив меня, капитан извинился коротким поклоном. И, дождавшись моего кивка, продолжил. «Прошу прощения, милорд, но можно к сути? Мои орлы не сильны в науках». «Орлы?» «А только что они походили на стаю напуганных куриц, капитан». «Милорд, сэр, они орлы в бою, когда противник виден, а вот так, когда не понимаешь, что происходит...» Он поежился. «Мне тоже, прошу прощения, милорд, некомфортно». Орлы согласно закивали головами, с надеждой бросая взгляды то на своего командира, то на меня. В этот момент они больше всего походили на стайку цыплят, первый раз выпущенных на улицу из уютного загончика. Ну, к сути так к сути. Система хернар была колонизирована в 2310-м. В 314-м была провозглашена империя. «Минуточку!» Я поднял руку, видя, что глаза слушателей стекленеют. «Сейчас мы летим туда. Если человечество есть, то там оно должно быть по-любому». «При всем моем уважении, сэр». Гав сделал шаг вперед и прижал руку к сердцу. «Сэр, сейчас 3303, при чем тут эта древняя история?» «Не, конечно, нам было интересно все это, да, парни?» Он обернулся назад, и присутствующие невнятно прогудели что-то неразборчиво-одобрительное. «Но, сэр, к чему это все?» «К тому полусотник!» Я повернулся в кресле к правому инфоэкрану, «что мы с вами сейчас именно там». «Где?» В две тысячи триста Он пошатнулся, пораженный моими словами. «Да не, вы шутите, сэр!» «Отнюдь! Посмотри!» Взмахом руки я подозвал его к экрану. «Дата проверена положением звезд. Все именно так, парни. Мы провалились на девятьсот восемьдесят семь лет». «Нет, нет, сэр!» Он отступил на несколько шагов и продолжал пятиться, пока не уперся спиной в остальных. «Нет, не верю! Нет, командир!» Гав с надеждой посмотрел на Птаха, но тот только грустно кивнул. «Сэр, милорд, это же шутка, да? Вы пошутили, перевели календарь, да? Шутка! Ха-ха-ха, весело!» «Я не шучу, сержант». «Не верю. Нет, такого просто не может быть. Как же так, командир, милорд?» Он переводил полный надежды взгляд то на меня, то на Птаха. Но мы молчали. Сказать было нечего. В тишине резко прозвучал выстрел, и тело одного из десантников повалилось на пол. «Гранс! Ну зачем?» Капитан первым оказался около самоубийцы и перевернул его лицом вверх. На груди из-под броневой пластины показалась тонкая струйка крови. «Глупо!» – я покачал головой. «Мы не знаем, есть ли тут рессалки. Да и нет в них наших данных. Зря!» «А может, это и к лучшему?» Один из десантников вдруг пошатнулся и потянул из кобуры пистолет. «Одно нажатие, и ты свободен. Может, это выход, а, парни?» Он посмотрел на своих товарищей безумным взглядом. «Это же обман! Семенов! А Семенов нам рез обещал! Сейчас проверим!» Он начал поднимать ствол к голове, но завершить начатое движение не смог. Птах, резко выпрямившись, одним ударом выбил оружие из его руки. «Отставить! Всем смирно!» рявкнул он и повернулся ко мне, прося помощи. Массовый психоз — явление опасное и заразное. мешкой тут было нельзя, и я попробовал разыграть, как мне показалось в тот момент, беспроигрышную карту. Слабаки, легких путей ищите. Так давайте, стреляйтесь. Остальным, тем, кто поумнее, больше достанется. Птах, верни ему пистолет. Милорд? Да, капитан, ты не ослышался. Пусть стреляется, меньше конкурентов будет. Конкурентов, милорд? Медленно, очень медленно. По одному десантники переводили взоры с тела Гранца на меня. пытаясь понять, о какой конкуренции я говорю. 2316-й, птах. Ты слышишь? 2316. А мы из 3303. Ну, доперло? Нет. Не тупи, капитан. Первая Камбала взлетит только через... Я быстро прикинул в уме. Лет через 320. Через 321 год, уточнился своего места Клен, за что получил одобряющий кивок. «Вот, слышали? И что это значит?» «И что, сэр?» Из глаз Гава пропала пелена тоски, и он смотрел на меня вполне вменяемым взглядом. гаф ну ты же полусотник!» «Да, полусотник, но я не понимаю!» «Эх, ребенку понятно, что мы на этом корабле!» Я обвел рукой рубку. «Да с вашей броней и оружием! С вашим опытом, наконец! Ну, Гав, не разочаровывай меня!» э Он нахмурился, сились собрать куски информации воедино. «Мы круты, сэр!» «В точку! Здесь, у местных, просто нет ничего и близкого к нашему!» «Так это же все контракты наши!» «Дошло наконец-то!» «Командир!» — он повернулся к птаху. «Это что, правда?» «Милорд верно говорит!» — кивнул тот в ответ. «Так же, милорд!» «Верно! Только вы мелко мыслите, капитан!» «Да!» «Планету себе хотите!» «А вашим парням по городу, а, Гав, как тебе будешь владельцем целого города? Все девки твои, а? Разбогатеешь, большим боссом станешь. Властитель Гав, а? Звучит?» Гав покраснел, выдавая свои не самые приличные мысли. А бойцы за его спиной оживленно зашумели, обсуждая так внезапно открывшиеся перспективы. Я мысленно выдохнул. «Получилось». Теперь уже никто из них и не думал о суициде. Все возбужденно обсуждали столь неожиданно свалившуюся на них удачу. Милорд, подошедший ко мне птах, наклонил голову и зашептал мне на ухо, сохраняя на лице радостную улыбку. Спасибо за парней, я уж думал все. Но вы действительно так высоко оцениваете наши шансы? Ответить мне не удалось. Корабль качнула и, повернувшаяся к нам Жанна, прокричала, перекрывая возбужденный гомон бойцов. «Командир, мы в охернаре, и, похоже, тут идет бой!» Почему-то я не удивился этой новости. События последней недели слились в один непрерывный поток, и то, что мы снова влетели в гущу событий, я воспринял как должное. Наоборот, если бы Жанна сообщила, что нам рады и готовят торжественную встречу, вот тут я бы точно напрягся. А бой? Что ж, бой – дело привычное. «Птах, готовь своих, мало ли что там!» Жанна, Мне нужны детали. Кто с кем и где, где точно бой, клен, курс, куда она скажет. Действуем быстро, но без спешки. Вопросы? Вопросов не было. Мои тут же уткнулись в свои терминалы, а капитан принялся подгонять своих. Вы слышали, парни? Быстро-быстро. Нас ждет работа. Бойцы, подгоняемые им, начали утекать из рубки, не забыв прихватить тело своего товарища. Десяток гранца распределить среди остальных. Птах продолжал командовать на ходу, подталкивая своих парней к выходу. «Грей, отбери себе человек пять-восемь, будешь охранять милорда». Он повернулся ко мне. «Вы же не против личной гвардии, милорд». «Зачем она мне?» «Времена темные, милорд. Хуже, я полагаю, от этого не будет, да и с Греем вы знакомы». «Я прошу, нет, я настаиваю, милорд, вы сейчас наше все». «Соглашайся, поп», — поддержал его Грей. «Парней я хороших подберу, не сомневайся!» Он вздохнул, видя мое недовольное выражение лица. «Поп, нам без тебя и твоего корабля. Здесь каюк, так что ты попал, и теперь ты от нас не отделаешься!» «Совершенно верно, милорд!» Серьезным видом кивнул Птах. «Ваш корабль — это идеальная оперативная база, если мы действительно в прошлом!» «Черт с вами!» — сдался я. «Сортир-то хоть одному ходить можно будет, а, Грей? «После проверки», — он ответил машинально, не задумываясь, — «сортир проверим и иди». «Спасибо, что не задницу». «Будешь острить», — язвительным тоном тут же вставила Жанна, — «они тебе и туда залезут». «Мы ушли», — козырнул от двери птах, и в рубке остались только мы трое. Впереди прямо по курсу медленно рос диск второй планеты системы. Там около него, если верить данным Жанны, шел жаркий бой. К сожалению, наши сенсоры были слабыми, и все, что мы могли, это слушать эфир, в котором сквозь густой треск помех пробивались человеческие голоса. «Четверка! Четверка! Не торт! Держи строй! Под атакой! Убери их от меня! Двойка! Ой, мать! Иди вниз! Ручку! Ручку от тебя Иду к тебе! Синий! А не один! Прикрой!» По мере нашего приближения голоса набирали силу. уверенно вытесняя помехи. «Не могу, не успеваю!» «Прикрывайте императора!» «Все к императору! Прорыв!» «А млядь, кто пропустил их?» «Резерв сюда! Быстро! Быстро резерв!» «Один-один, синий, разворот вверх, курс 37 Прикрываешь дюваль, слышишь? Дырка на тебе!» «Принял один-три, уже на курсе!» Все это время мы шли в режиме сверхскорости и, конечно, не могли видеть происходящее в обычном пространстве. «Жанна!» Я приглушил громкость динамиков. Где конкретно бой? Можешь уточнить? Извини, не могу. Вот где-то здесь, совсем рядом. Скорость до минимума сбрось, проскочим иначе. Да и так на минималке. Для надежности я проверил ручку тяги. Она плотно лежала в крайнем нижнем положении. Это стандартная частота, я примерно определил вектор на них, но... Договаривать она не стала, было ясно и так. Выходить в обычное пространство, ориентируясь только по сигналу связи, было глупо. При наших скоростях любая погрешность вела к промаху, грозящему нам дистанции в сотни, а то и тысячи километров от места боя. «Еще две тройки на подходе, не удержим!» послышался из динамиков чей-то отчаянный вскрик. «Где резерв? Где они?» В голосе последнего уже слышались истерические нотки, и было ясно, до наступления паники оставалось совсем немного. «Резерв на подходе, отставить визг! Идем! До вас около минуты хода, держитесь!» А вот этот пилот являл собой полную противоположность предыдущему. Он говорил спокойно и даже с некоторой ленцой, будь то заранее знал финал этой схватки. «Ваша светлость, быстрее! Они прорвались к императору! Он под атакой!» «Мой брат жив!» «Да, но мы не можем их сдерживать! Их слишком много! Поспешите! Прошу вас!» «Делаем все возможное! Держитесь!» Брат императора умолк, я покосился на Жанну. «Тебе не кажется, что он как-то слишком спокоен?» «Не сейчас!» — она раздраженно отмахнулась. «Вижу отход группы объектов от планеты. Не мешай!» «Клен, определить их можешь? Жанна, веди их!» Но ее помощь не потребовалась. Бортовой комп, стоило новым кораблям выйти из атмосферы, тут же высветил на лобовом стекле горсть маркеров. «Клен, кто это?» «В базе нет, командир. В архиве?» «Подключаю». «Жанна, ты их курс отметить можешь?» «Конечно!» От скопления меток тут же протянулась куда-то в пространство прямая линия. И я хотел было расслабиться. Определить точку в пространстве по паре пелингов было плевым делом. И хотя не гарантировало идеальной точности, но как минимум значительно уменьшало погрешность выхода. Неожиданно линия их курса вздрогнула и поползла в сторону. «Жанна? Я тут ни при чем, они курс меняют!» Действительно, на радаре было видно, как скопление кораблей свернуло на новый курс, и пошло куда-то в сторону, отдаляясь от линии нашего вектора на источник сигнала. «Ваша светлость! Где вы, ваша светлость?» — послышался уже знакомый нам голос. «Они прорываются. Нам не сдержать их без вашей помощи!» «Идем полным ходом!» Голос брата звучал все так же спокойно и расслабленно. «К сожалению, тут метеоритный поток появился. Шатун, приходится обходить. Вы...» «Ваша светлость!» — перебил его пилот. Их слишком много, нам не сдержать их. Быстрее, ради всех святых, прошу вас, поторопитесь. Мутит что-то, братец, повернула ко мне голову Жанна. Нет там никаких камней. А чего тебе не ясно? Зачем ему спешить? Как зачем? Там же император. А он его брат. Вот те атакующие грохнут императора, и братец на трон сядет. Да не, поп, гонишь ты, они же братья. Командир, нашел! послышался радостный голос Клена. Нашел. Все нашел. Это корабли класса Пика. Как раз тогда, ну, то есть сейчас выпускались. Трехместные. Пилоты два стрелка. Вооружение в основном пулевое. Пулеметы, то есть. Щитов нет. Броня картон. Скорость почти как у нас. У нашей леди, то есть. Ну, чего заладил. То есть, то есть. И так понятно. Хлам. Ну, спасибо, Клен. Молодец. Вот еще что. У тебя историческая база есть? Дождавшись, его кивка я продолжил. Посмотри, что в этом месте, то есть... Тьфу ты, привязалась. Короче, что по хроникам тут сейчас тогда происходило? А, то есть, чёрт, что хроники говорят об этом дне, понял? Ага. Он снова кивнул и заводил руками по экрану. Жанна? Да, поп. Что там эта морда королевская делает? Летит вверх от эклиптики. Так, с ним всё ясно. Ты можешь восстановить их первый курс? Ну, когда он пересекался с нашим вектором на сигнал. «Да, а тебе зачем?» «Будем выходить на ту точку». «Может, лучше дождемся, когда братец разворот свой закончит? Тогда точно определимся. Будут три линии, разгоним треугольник погрешности и хоп, точно выпрыгнем». «Только не говори мне, что ты и навигацию изучала. Разогнать треугольник». «Не изучала», — улыбнулась она в ответ. «За мной одно время штурман ухаживал, вот и нахваталась от него». Она мечтательно посмотрела куда-то вверх. Эх, вот это мужик был, цветы дарил, на яхте катал. Вечер романтических воспоминаний проведем позже. Да ну тебя! Пойдем по двум линиям. Я проигнорировал ее слова. Выведи точку для перехода. Зануда! Жанна показала мне язык и что-то переключила на пульте. Впереди, на дистанции всего в паре мегаметров от нас, появился оранжевый кружок прогнозируемой точки выхода в обычное пространство. Готовимся к бою. а чуть шевельно у джоэма совсем немного увеличил тягу клен нашел что нибудь командир он выскочил из кресла и подошел ко мне командир мы ух в какое время попали успокойся в какое в героическое, командир там он ткнул пальцем на маркер сейчас хенсон дюваль ну первый император по хроике сегодня они сражаются с силами федерации хенсон полетел осматривать вторую планету, очищенную от чужих. Да, тут ксеноцид был. А на него федералы напали. Но вовремя пришедший на помощь брат Ронсон отбил их атаку и прогнал их куда-то за пределы системы, уничтожив все их силы. Погоди, их это федералов? Ага. А чужие тут при чем? Я что-то запутался. Командир, ну все же просто. Чужие здесь... Он махнул рукой в сторону шара планеты, медленно проплывавшего справа от нас. «Они тут жили! Ну, когда наши прилетели колонию делать!» «Чё? На Ахернаре были чужие?» «А ты не знал?» — повернулась в своем кресле ко мне Жанна, и я отрицательно мотнул головой. «Тебе же Сеймар рассказывал, что несколько планет с их руинами нашли. Забыл?» «Он вроде про Ахернар не говорил». «Может, посчитал, что ты это и так знаешь, поп? Это же в школе проходят «Извини», — я пожал плечами и немного скорректировал курс. До точки перехода оставалось около полутора мегаметров, и надо было готовиться к выходу. В общем, и там, и на Ахернаре руины похожие. Собственно, надписи-то на руинах расшифровали только потому, что остались словари и примеры письменности с Ахернара. «И институт его был федеральный!» Я покосился на Жанну. Университет. Пофиг. И бой тут идет. С федералами. Да, Клен? Да, командир. А что такого? Не люблю совпадения. Получается, империя от отгеноцидила чужих, феды их как бы защищали, и тут мы нарисовались точно посреди этого замеса. На подставу смахивает. Твой древний? нахмурилась Жанна. Не знаю. Переносы во времени ему не под силу. По его словам, не знаю. Я посмотрел на маркер. Дистанция до точки уже была менее одного мегаметра, и корабельный комп высветил синее окошко меню, сообщая о том, что можно переходить в обычное пространство. Нас должно было выбросить в пределах 10 километров от рассчитанного места. Ладно, разберемся. Я активировал общекорабельную трансляцию. «Слушать в отсеках», — говорит капитан. «Мы выходим в обычное пространство. Там идет бой. Боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. Всем приготовиться!» Отключив связь, я повернулся к Клену. «Беспилотник приготовь. Хуже не будет!» Он молча кивнул и направился к своему шкафу.